Марта Уэллс. Стратегия отхода. Когда я вернулся на станцию хеф меня там поджидали, намереваясь убить. Учитывая, что я и сам подумывал убить несколько человек, это было вполне справедливо. На подлете к станции я с нетерпением ожидал, когда уже подключусь к ее сеть. Поскольку кораблем управлял малоразвитый бот с умом и характером отопительного прибора,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 Возможно, корабль привез Уилкин и Герд, а их послали, чтобы помешать Гуднайтлендер Инк возродить комплекс по терроформированию, который забросила компания Сэр крис так что, может, это из-за них? Сейчас Уилкин и Герд задержаны, и Гуднайтлендер могла потребовать, чтобы на Хефрат они не провели дознание. Но причины значения не имела. Если кто-то поджидает корабль, меня не должно быть на борту, когда он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 У меня не было времени вести с ним переговоры и подкупать его, и потому я отправил официальный код безопасности порты, который вытащил из памяти ботопогрузчика и спросил, могу ли пройти через корабль и выйти на причал. Он ответил согласием. Я прошел через шлюз, снял аварийный скафандр и нашел шкафчик, куда его можно убрать. В главном шлюзе я подключился к камере, чтобы взглянуть на себя со стороны.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 Охрана станции наверняка присматривает за действиями топчущего их причалы спецназа через свои дроны. Я проверил память захваченного дрона и обнаружил почти час переговоров по голосовой связи. Я загрузил запись и провел поиск по слову «автостраж» и почти тут же наткнулся на него. «Автостраж, думаешь, он и правда на борту?» «По данным разведки, да». Я, а кто им управляет? Никто, кретин, поэтому его и называют беглым. О, да, это точно про меня.